«Колдовское королевство? Это не страна тёмных эльфов?» «Нет, это государство нескольких рас, признающих меня своим королём». «Э? Правда?» Глаза Гонда выражали лишь тревогу и подозрение, а в голосе звенел страх. «Нежить? М -м, это не маска? Э то есть король-нежить? Ненавидящий и стремящийся убить живое? «Эй, всё так, как сказал владыка Айнс. Он не лжёт тебе». «Я темный эльф, и рассказ про гостившего тут льда тоже правда. Владыка Айнс был здесь все время, пока мы с тобой говорили, знаешь ли. Я же сказала, что пришла не одна». <г selling boxes waren> «Эээ, я уж думал, что ослышался, но...» Гонду забубнил что-то под нос и несколько раз глубоко вдохнул. Придав лицу решительное выражение, он задал вопрос. «Не может ли быть так, что ваше величество... Можно использовать такое обращение?» «А может, Ваше Величество в прошлом были темным эльфом?» «Неожиданный вопрос. Правильным ответом, наверное, будет то, что он нежит человеческого происхождения». Коротко поразмыслив, Айнс решил ответить по-своему. «Нет, я нежить естественного происхождения. Впрочем, не знаю, подходящий ли это термин. Впрочем, бояться незачем. Среди всех рас, будь то люди, дварфы или эльфы, найдутся как хорошие, так и плохие представители, так?» Точно так же и среди нежити есть как те, кто ненавидит живых, так и те, кто предпочитает находиться живыми в дружбе. Я, разумеется, отношусь к последним. Но Но дружелюбная нежить – это почти так же немыслимо, как сопереживающий демон. Неплохо сказано, подумал Айнс, пожимая плечами. Правда? Я знавал ангела, павшего во тьму, и демона, стремившегося к свету. Тем демоном был НИП из Игросиля по имени Мефистофель. Этот персонаж был знаменит своими высказываниями в стиле Цундеры в адрес добрых существ. Он выглядел жутко, но вел себя на удивление дружелюбно и рассудительно. И выдавал задания, интересные даже игрокам высоких уровней. Так что был почти так же популярен, как темная поросль. Неужели такое и правда возможно? Айнс пожал плечами, видя шок Гонда. «Мне понятна твоя осторожность. Однако прошу тебя запомнить одно. Я не намерен причинять тебе вред. Отпусти его, Аура». «Да, владыка Айнс». Когда появился Айнс, Гонда схватил Ауру за руку, но по ходу разговора роли поменялись. Цель Ауры, разумеется, была прямо противоположна. Как только Аура отпустила его, Гонда отшатнулся, причем довольно далеко, но не убегая. «Очень рациональный шаг», – размышлял Айнс, – а площность могла спровоцировать Гонда на продиктованный эмоциями выбор – бегство. Это закончилось бы для него нехорошо. Тем не менее, Гонда теперь был квалифицирован как кто-то, кто мог бы быть переговорщиком. «Тогда мы начнем сначала. Я понимаю вашу осторожность, но у меня… У нас нет никаких намерений вредить тебе. Скорее всего, мы хотели бы с тобой дружить». Гонда не ответил. Как и следовало ожидать, он все еще поглядывал на Айнза с сомнением, написанным на его лице. В частности, мой народ хотел бы подписать договор о дружбе с королевством Дварфов. Таким образом, у нас нет никаких намерений вредить любым жителям королевства дворфов. А что вы имеете в виду под договором о дружбе? Простите, разве стоит обсуждать проблемы национального уровня с человеком, который не может представлять нацию, не так ли? «Ммм, это верно. Ах, нет, я имею в виду, если вы так считаете...» «Не волнуйтесь, обе формулировки хороши. Иметь дело с кем-то, кто спотыкается в словах, утомительно». Расслабленный ответ Айнза вызвал первую с начала встречи горькую улыбку на лице Гонда. «Большое спасибо, ваше величество, и если слова этой девушки, этой молодой леди, истинны, я понимаю, что вы пришли в этот город ради этой цели...» Действительно это так, но Гонда, почему бы нам в первую очередь не покинуть туннель. Беседа с ящером, который пришел с нами, может быть хорошей идеей. Вы слышали о нем раньше, не так ли? Кроме того, я хотел бы обсудить этот вопрос о кваготах с вами. Мм, mm -hmm. Гонда судил глаза, глядя на Ауру. Аура улыбнулась, как бы говоря: Кто я? Хорошо, кажется, эта маленькая леди полностью доверяет вам. Это доказывает, что вы необычная нежить. Гонда шел перед ними, в то время как Аура и Айнс следовали за ним через туннель. Верно, могу я задать тебе вопрос? Что такое? Гонда ответил, повернувшись, чтобы посмотреть на Айнза. Я хочу узнать больше о рунических знаках и ремеслах, связанных с ними. Лоб Гонда приподнялся, его брови устремились вверх, словно крутые склоны. Что вы хотите знать о рунах? «Что вы хотите спросить?» Голос Гонда был полон печали. До недавнего времени Айнс не ощущал такого смущения и страха во время разговора с ним. Никакого гнева не было. Другими словами, злоба Гонда была вызвана этим простым вопросом. Он вспомнил что-то плохое относительно рун? Или это какой-то секрет, который не может быть раскрыт дворфом. Айнс колебался. «Должен ли я продолжать спрашивать?» Гонда был первым дворфом, с которым он столкнулся, не очень мудро будет расстраивать его, тем не менее, если бы он мог узнать источник гнева, это может оказаться полезным при проведении переговоров с королевством дворфов. Конечно, предполагалось, что гнев Гонда не возник по личным причинам. Холодно размышляя, не нужно ли будет впоследствии устранить Гонда, Айнс поделился с ним своими знаниями о рунах, большинством из которых был обязан Таболес Марагдине. Правда заключалась в том, что он ничего не знал. Он знал о множестве разных символов и что они были формой письменности. Но это было все. Он едва помнил отдельные значения каждого символа, так что ему пришлось просматривать описание. В поведении Гонда произошло резкое изменение. Он остановился как вкопанный и повернул обратно. Его лицо было искажено совершенно иной эмоцией. Он был переполнен волнением. «Ты? Кто ты?» «Нет, король-заклинатель! Нестареющая, вечно существующая нежить, потерянные знания!» Он мог слышать, как Гонда бормотал. В его словах не было никакого смысла. Казалось, что это бессознательная реакция. Айнс протянул руку, чтобы остановить ауру, которая была взволнована и готовилась делать ход, так как Гонда не сразу ответил. «Было бы лучше сначала позволить ему подумать». После того, как Гондо пришел в себя, он пристально изучал Айнза. Его отношение до сих пор говорило о настороженности по отношению к Айнзу. Но это, казалось, было вытеснено другими эмоциями. «Я знаю о рунах не более, чем это. Есть 50 меньших рун, 25 средних рун, 10 высоких рун и 5 высших рун, в общей сложности 90». Сказано, что многие из них были потеряны, и лишь немногие из них остались. О эзотерических и божественных рунах упоминается только в легендах. На самом деле, тогда могут быть некоторые отличия, но руны, о которых я знаю, похожи. Узнаешь их? Айнс начертил руну из своей памяти на земле. О, это одна из средних рун Лагу. Примечание. Эта англосаксонская руна означает «озеро». Хотя Айнс не знал, почему было так много, но был достаточно уверен, что некоторые из них соответствуют тем, которые знал Гонда. Понимаю. Тогда прошу, расскажи мне еще о рунах. Что Айнс действительно хотел бы знать, кто передал эти знания и информацию, связанную с другими игроками. Тем не менее, этот вопрос будет лучше всего решать историку. В настоящее время он будет создавать базу знаний с другой необходимой информацией. Сто лет назад дварфы поставляли рунное магическое оружие в страну людей, что на востоке от этих гор, в Империю. Тем не менее, поставка такого оружия прекратилась после этого. В чем причина этого? Что Айнс действительно хотел знать, так это не стоял ли за производством оружия игрок, умерший сто лет назад. Но спрашивая в лоб, он рисковал раскрыть себя. Айнс уже некоторое время обдумывал, как задать вопрос – И считал, что подобрал слова довольно удачно, не рискуя выдать никакой информации о себе. Гонда помрачнел. Он на мгновение остановился, потом продолжил шагать. «Это займет много времени. Я расскажу на ходу». «Хорошо». Какое-то время в туннеле раздавались лишь их шаги. Гонда молчал, вероятно пытаясь побороть тяжкие думы. «Для начала, с целью углубления знакомства, я назову свою профессию». «Я изобретатель рун». «Он что, сам себя так называет?» Гондо продолжал говорить, не ожидая ответа Айнза. «Дварфы всегда создавали свои магические предметы с помощью рун. Но 200 лет назад на нас напали демоны-боги, и последние представители королевской семьи покинули королевство, чтобы присоединиться к развернувшимся против них сражениям. В результате к нам проникли технологии внешнего мира, и руны были сочтены устаревшими».